Рыжий. Среди моих знакомых преобладали неординарные личности: главным образом дерзкие начинающие писатели, бунтующие художники и революционные музыканты. Даже на этом мятежном фоне Бродский резко выделялся. Нильс Бор говорил: "Истины бывают ясные и глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой истине Противостей другая, истина не менее глубокая. Мои друзья были одержимы ясными истинами. Мы говорили о свободе творчества, о праве на информацию, об уважении к человеческому достоинству. Нами владел скептицизм по отношению к государству. Мы были стихийными, физиологическими атеистами. Так уж нас воспитали. Если мы и говорили о боге, то в состоянии позы какедства демарша идея бога казалась нам знаком особой творческой притязательности. Наиболее высокий по классу эмблемы художественного изобилия, бог становился чем-то вроде положительного литературного героя. Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душой тела или как апатия сонного мира, где бодрствует только поэзия. Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались людьми иной профессии. Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом, он его не замечал и даже не твёрдо знал о его существовании. Его неосознанность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский жив и что коминтерн название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Жеванадзе, Бродский сказал: "Кто это? Похож на Уильяма Блейка". Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку, и его сослали в Архангельскую губернию. Советская власть Амбициозная дама худо тому, кто её оскорбляет, но гораздо хуже тому, кто её игнорирует. Наверное, я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое, однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей. Горожане отнеслись ко мне благосклонно. Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они настойчиво акцентировали языковые приёмы. Даже строгий Ефимов баловался всяческой орнаменталистикой. Борис Вахтин провозглашал: "Не пиши ты эпохами и катаклизмами, не пиши ты страстями и локомотивами, а пиши ты, дурень, буквами А, Б, В". Я был Иди надушно приняться дружество горожане. Но тут сказалась характерная черта моей биографии умение поспевать лишь к шапошному разбору. Стоит мне приобрести что-нибудь в кредит, и эту штуку тотчас же уценивают, а я потом 2 года расплачиваюсь. С лагерной темой опоздал года на 2. В общем, Пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов. Он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман "Зверища". Без него группа потеряла солидность, ведь он был единственным членом союза писателей. Короче, многие даже не знают, что я был пятым горожанином.